Глава 16: Приоткрытые тайны. Ковер у зеркала в зале совещаний снова был занят распростертым человеком. Над ним хлопотали Макс, Мирей и Рент, даже не снявшие своих маскарадных костюмов. Гала бил сильный озноб, он дрожал, словно в лихорадке, временами выгибаясь дугой в сильных судорогах. Горячечный румянец горел на запавших щеках воина. Руки холодны, как лед, а лицо просто полыхает. Я не знаю, что с ним. Мои целительные силы не помогают. Встревоженно пролепетала Мирей, изо всех сил растирая кисти воина, чтобы делать хоть что-то. Рент тщетно пытался разжать плотно стиснутые зубы Гала, чтобы влить в рот хоть немного вина из большого кубка, а Макс также безрезультатно старался удержать тело воина в относительном покое. «Лукас, что с ним?» Глянув на мага, как на последнюю надежду, спросила Мири. «У меня не спрашивайте, мадемуазель. Я вообще больше ни в чем не уверен. Месье Изгал творил сегодня такое, в чем не было и сотой доли моего колдовства». Печально помотал головой Дагар, все-таки вызывая магическое зрение. «Кто-то сильно подкорректировал нам сценарий». Задумчиво вставила Элька, обеспокоенно косясь на гала. «Догадливая да какая!» Процедил Рент, оставляя бесполезные попытки напоить воина. Вино лилось ему на одежду, ковер, лицо, куда угодно, но не в рот. «Может, заодно скажешь, как его привести в чувство?» «Если только попробовать поцеловать, очнется от отвращения и примется отплевываться». Печально пошутила Элька, пожимая плечами. Но рисковать я бы не стала. То, что творится с Галом, это это больше всего похоже на одержимость, но не демоном и не сущностью. Структура плетения сил столь странна, вымолвил Лукас, не в силах более смотреть магическим зрением на бешеное буйство энергий, оплетающих словно толстые жгуты лиан жилистое тело мужчины. Неожиданно резко воин распахнул свои пронзительные черные глаза, сел, словно котенка, отбрасывая прочь Макса. Тот приземлился на пятую точку в полутора метрах от больного и заговорил тем самым глубоким, захлестывающим сознание голосом, так поразившим Эльку еще на площади. Только теперь вся эта сила сосредоточилась вставшей неожиданно маленькой какой-то тесной комнате. Речь была тиха, но потрясала до самого основания даже воздух, словно резала его застывшую массу ножом, заставляя трепетать тела. «Благодарю вас. Дорога Кельмитор теперь открыта для меня. Примите дар». «Опять тельки?» а немевшими губами выдавил из себя шутку Рент. «Тому, кто стал моими вратами в надолго запертый мир, благодаря своей сути оборотня и помог явиться силе, в моей власти даровать ему еще одно обличие, третью суть. Человек, гепард и отныне золотистый дракон. Нарекаю его Амбелар». Янтарный защитник. Упало последнее слово. Тело Гала расслабилось, словно марионетка, которой перерезали нити и рухнула на ковер. Грудь воина спокойно вздымалась, дрожь прекратилась. Сила божества оставила его. Начались неуловимо плавные изменения. Ужасные брови вернулись к своему прежнему благородному светло-коричневому оттенку и нормальным размерам. Отросли до плеч привычно светлые мягкие волосы. Когда Гал открыл глаза, они снова были зелеными, только вокруг их исконно узкого кошачьего зрачка лег едва уловимый радужный ободок. Маленькая метка Доримана. Лукас вновь вызвал магическое зрение и убедился, что более ничего необычного воин не излучает. «О, с возвращением!» обрадовался Финн и сунул коллеге в руку кубок с остатками вина, считая, что после всего пережитого первым делом выпить захочется даже стоек Галу. Воитель одним махом осушил кубок до дна и вновь отдал Ренду, а потом встал, чуть покачиваясь. Команда разглядывала его, как вернувшегося из долгих странствий или восставшего с адра смерти родича. Это показалось воину подозрительным. «Как ты себя чувствуешь, Гал?» озабоченно уточнила Мирей, быстро-быстро хлопая ресницами, чтобы скрыть слезы радости, навернувшиеся на золотистых глазах. «Как будто меня отымели», – буркнул воин. Месье, здесь дамы, чуть нахмурился Лукас, скрывая облегчение. Интересно, а откуда он знает, как себя чувствуют в такой ситуации? шепнул на ухо Эльки похабник Крент. В каком-то смысле с тобой это и сделали, пряча улыбку, согласилась Элька. Что? подозрительно нахмурился Гал, но с его старыми бровями это уже не казалось слишком угрожающим. «Ты ничего не помнишь?» – заинтересовался исследователь Макс. «Помню, что нажал на перстень, чтобы перенестись на площадь. И все». Правдиво ответил Гал, невольно потянувшись, чтобы привычно потереть старый шрам на левой щеке. Но рука встретила непривычно гладкую кожу. Боевой трофей исчез без следа, словно его никогда и не было. «Ой!» – только сейчас, заметив, что шрама на коже воина нет и в помине, Восхищённым дуэтом вскрикнули девушки, а Элька потом задумчиво добавила, «А со шрамом ты мне, пожалуй, больше нравился. Был в этом какой-то шарм». «Что случилось?» – потребовал отчёта Эсгал, не обнаружив некоторой части себя самого. «В тебя вселился Дориман, поэтому ты на площади такое устроил, просто класс! Всё получилось куда лучше, чем мы планировали», – доложила Элька опередив уже раскрывший ворот Ренда. Бог нам сказал спасибо и только что исчез, на прощание наградив тебя способностью обращаться в дракона. Заодно вернул прежний облик. А про шрам, наверное, забыл. Ты не в претензии? Относительно шрама нет, даже если тебе это не по нраву, ответил Гал, одарив компанию редкой улыбкой, после чего развернулся и направился прочь из комнаты. «Месье, вы куда?» – встревожился Лукас. «Спать. Чего и вам советую». Хмыкнул воин, и компания только сейчас заметила, что он держится на ногах только благодаря несгибаемой силе воли. Под глазами воителя залегли глубокие тени, и без того худое лицо сильно осунулось. Эсгал вышел за дверь, а Мирей сочувственно констатировала. «Несчастный, совсем измучился». «Быть вместилищем мощи и Духа Бога весьма утомительно, мадемуазель», — отметил Лукас. «Обычные люди после этого умирают или сходят с ума. Месье Исгал невероятно вынослив, но даже он нуждается после такого события в длительном отдыхе». «Да уж, бедолага, и так магию не любит, а тут столько ее сразу на него навалилось», — подтвердила Элька и тут же мечтательно поинтересовалась у общества. «Как думаете, когда изгал драконом станет, он даст на себе полетать?» «Узнаете завтра у самого месье изгала, мадемуазель», — посоветовал Лукас и элегантным жестом прикрыл рот, прячась зевок. «Между прочим, Дариман вовремя подсуетился. Все так удачно обернулось, нас даже поджарить не успели, а, женушка?» Рент подмигнул Мирей. «Надеюсь, в Дарима Вероне теперь все будет хорошо». Серьезно кивнула ответственная эльфийка, но не удержалась и прибавила с хитрой улыбкой. «Супруг!» «Весть о сошествии Бога и явленном откровении должна объединить людей и устранить саму причину конфликта – гонения на оборотней», – согласился Лукас. «Будем надеяться, что это случится как можно быстрее». «Но это уже случилось!» – недоуменно нахмурился Макс. «Месье...» «Сдается мне, вы опять знаете что-то, чего не знаем мы, и забыли этим поделиться», – покачал головой маг. «Это же вытекает из расчетных параметров в той программке, что я запустил после анализа крови Шарля», – потеряно ответил технарь, взъерошив пальцами собственную шевелюру. «Коэффициент массы оборотней, необходимый для пробуждения расовой памяти, далеко перекрыл...» Минимальный, общий мировой. Вследствие этого началась цепная реакция. Теперь все кельмиторг Дарим, Аверона вспомнили о том, кто они есть. И процесс превращений не остановить. В считанные дни они станут настоящими драконами-оборотнями. А я вам разве этого не сказал? Наверное, только подумал. Снисходительно засмеялась Элька над рассеянностью чудака Макса. «Но ведь это значит, что мы свое дело сделали полностью!» — довольно заключил Финн, выбросив вверх кулак. «А потому предлагаю всем последовать примеру месье Изгала!» — наставительно посоветовал маг. «Перекраситься, обриться на лысо или попробовать обернуться драконами!» — оживилась неугомонная шутница Элька. «Лечь спать, мадемуазель!» — пояснил с легкой усмешкой Лукас. «Ага!» Пожалуй, только Ретика у Рагира пойду заберу. Широко зевнул Рент и поднял с пола развязавшийся поясок от наряда смертника. «Правильно, правильно, мусор надо вышвыривать. Нечего его по всему полу разбрасывать», — одобрительно покивала Элька. «А то Гал проснется и начнет читать нам нотации. Ради такого дела он, небось, даже со смертного Адра встанет, а то и из могилы». «Выкидывать? Такой здоровский сувенирчик!» Возмутился вор. «Да ни за что!» «Я тоже свой на память оставлю!» Охотно поддержала вора эльфийка. «Меня еще ни разу казнить не пытались!» «Думаю, мадемуазель, не только вас. Ценным опытом подобного рода в нашей компании похвастаться некому!» Заметил Лукас. «С позволения общества я откланяюсь!» «Бон «Как он там, бедный малыш? Не обижали ли его?» Соскучился, наверное. С этими словами, адресованными, конечно, вовсе не призраку Сиура Рагира, мгновенно смылся из зала совещаний Ирент. Спать так спать, неожиданно покладисто согласилась Элька, глянув в глубокую темень за окном. А все-таки здорово у нас получилось. Точно! Искренне согласился Шпильман и столь заразительно зевнул, что Мирей не удержалась от повторения. Рабочая неделя промелькнула незаметно. Прочие дела, доставшиеся команде, оказались достаточно просты, чтобы справиться с ними без помощи так и не объявившегося связиста и утомленного трудами на божественной невигала. Вечером, предшествующим выходным дням, честно заслуженным в решении божественных проблем, компания сидела в столовой за столом, накрытым к ужину, и отчаянно сплетничала. «Лукас!» «Сколько еще будет дрыхнуть гал?» Приставала с вопросами к магу Элька, размазывая вилкой по тарелке кленовый сироп, которым поливала оладьи. «Еще немного, и я начну по нему скучать!» «Мадемуазель, я маг, а не пророк, и со случаями божественной одержимости мне сталкиваться прежде не приходилось. И вообще, за время работы в нашей маленькой компании я часто сталкиваюсь с тем, о чем прежде даже не ведал» отбивался, умоляющий воздев руки месье Дагар, пока у него на тарелке стыло филе рыбы со шпинатом и щавелем. «А почему это ты не пророк?» С требовательным возмущением подключался к игре Рент, торопливо пережевывая кусок утиной грудки под малиновым соусом. «Потому что пророки – это такие странные создания с длинной всклокоченной бородой, безумным взглядом, в рваной грязной хламиде и с посохом». Язвительно отвечал Лукас. «У Мири есть посох», – вставил Макс с самым задумчивым видом, попутно по традиции роняя на свои потертые излюбленные джинсы кусок омлета с грибами и помидорами. И было непонятно, шутит технарь или заявляет совершенно серьезно. «И хламида тоже есть», – радостно восклицал Фин, подчуя рытика кусочком бекона. «Нам жрицы подарили». «А где ты видел на мне бороду и безумный взгляд?» Делано возмущалась эльфийка, отщипывая понемногу от горки всевозможной зелени у себя на тарелке и подтягивая виноградный сок. «Ну, травок в саду много растет. Найдутся такие, чтобы безумный взгляд эльфу сделать!» Ободрился вор и тут же, огорчившись, прибавил. «А вот с бородой, боюсь, будут проблемы. Они даже у эльфов не растут, не то что у эльфиек!» «Да, Сфиадель является сильным наркотическим скоятством, одинаково воздействующим на людей и дивный народ». Задумчиво подбирая омлет, подтвердил набитый новыми энциклопедическими знаниями технарь. Уроки ботаники Мирей не прошли для него без пользы. «Никого мы с Фиаделем кормить не будем», – заявила Элька и спросила Лукаса уже серьезно. «Как думаешь, все-таки Галу еще долго спать?» «Не знаю, мадмуазель», — пожал плечами маг. «Его организм подвергся серьезному стрессу. Я уже говорил, что обычный человек вообще не пережил бы божественного воздействия. Но месье изгал чрезвычайно вынослив. Ему просто необходим на некоторое время абсолютный покой, чтобы восстановиться. Так что поцелуями его лучше не буди, а то от стресса наш воитель окончательно в беспамятство впадет». «Предостерег Финн. Ладно». «Во избежании кумы я еще немного просто так подожду», – смирилась Элька с ноткой ностальгии, заметив. «Но непривычно как-то. Никто не нудит о необходимости правильного питания, регулярных занятий в тренировочном зале и безнравственности коротких юбок». «На тебе все равно сегодня длинная», – «правды ради», – заметил Рент. «Зато прозрачная». В лучших чувствах оскорбилась Элька, тряхнув волосами. Сквозь ее кремовую юбку и правда просвечивали очаровательные кружевные трусики. «Светлого вечера!» В гостиную своим обычным, стремительным шагом вошел, как всегда подтянутый, серьезный изгал. «Я опоздал!» «О, спящий красавец явился!» – захлопала в ладоши Элька. «Самую малость! Всего на четыре дня!» – радостно ухмыльнулся Финн. «Испался!» – уточнил Макс. «Да». Автоматически ответил Гал, занимая свой стол рядом с Элькой, и тут же переспросил, думая, что вор, как всегда, его разыгрывает. «На четыре дня?» «Вы долго восстанавливались, месье, после тесного контакта с божеством?» Дипломатично заметил Лукас. Мири для проверки, призвав свои целительные силы, просто смотрела на Гала и улыбалась, радуясь тому, что с воином все в полном порядке. «Ясно». Кивнул слегка потрясённый гал и попросил скатерть, замершую в ожидании заказа. «Овсянка на бульоне Это шить, пожалуйста!» «Как ты можешь есть такую гадость?» – поморщилась Элька. «Это очень питательно и полезно для желудка», – спокойно ответил из Галл, берясь за ложку. «А учитывая то, что я не ел четверо суток, тем более. Что на тебе опять надето?» «Милая юбочка, правда?» Оживилась девушка, расплываясь в довольной улыбке под гамерический хохот компании. «Она только что говорила, что скучает по твоим нотациям относительно здоровой пищи и подобающей одежды!» Простанал Финн, сползая под стул. Макс поперхнулся грибом и закашлялся. Мирии тут же кинулась спасать друга. Лукас спрятал улыбку в бокале белого вина. «Рад. Надеюсь, она даже научится когда-нибудь им следовать». Совершенно серьезно заверил всех Гал и спросил. «У нас все в порядке?» «В полном, месье», – подтвердил Лукас. «А если ты волнуешься относительно зарплаты за эту неделю, не переживай. Мы тебе в табеле рабочие дни поставим, как особо отличившемуся герою, которого отымело божество», – ехидно вставила Элька. «Мы как раз собирались обсудить планы на выходные». Вмешался маг, пока хулиганку не понесло дальше. «Думаем, Виеста еще никому не надоело. «А кое у кого там даже остались незаконченные дела», – ставила девушка, смирив Гала обиженным взглядом. «Забираешься-таки отыскать себе вампира и поразвлечься?» – уточнил у легкомысленной подружки Финн. «А как же?» – подтвердила Элька для которой после вмешательства Гала хотя бы попытаться найти фалерного вампира стало делом принципа. Чем больше на девушку довели, тем упрямее она становилась, не желая подчиняться принуждению. Непременно. Лукас озабоченно почесал бровь, но промолчал, отлично понимая состояние неугомонной мадемуазель. И связист, зараза, до сих пор где-то скрывается, с досадой заметила Элька. Мы его еще... Так и не взяли в оборот по поводу случая с зеркалом. Но если в следующей рабочей неделе не объявится, я на него в суд сил кляузу накатаю, дескать, злостно прогуливает, отлынивает от работы, не оказывает необходимой помощи и подвергает команду незапланированному риску». «Здорово!» – восхитился Рент. «Может, не надо?» – вступилась за силу жалостливая Мирей. «Надо-надо!» – решительно возразила Элька и пригрозила. «Дождется, я на него снова обижусь, и посерьезней, чем в первый раз!» «Здесь я!» – призналась со вселенской скорбью в голосе и столь же великой опаской пространства. «Чего ругаешься-то?» «О, явился голубчик!» – довольно потерла руки Элька, предвкушая расправу. «Про зеркало истинного зрения знаешь? Не увеливай!» «Знаю, но ничего не скажу!» Храбро, словно бросаясь головой в омут, признался связист. «Почему?» – удивился Макс. «Нельзя, опасно для вас!» – жалобно вздохнул Сила. «А ты скажешь, что можно? Не может же быть, чтобы ни чуточки нельзя было рассказать!» – протянула Элька и провокационно продолжила. «А то ведь мы гадать начнем, еще до каких-нибудь вещей поопасней додумаемся. Или моя хаотическая магия чего выкинет?» «Если только чуть-чуть...» Все еще, сомневаясь, пробормотал связист. А потом, видно, все-таки убоявшись Элькиных обещаний, решился. «Вы же помните, ваши кандидатуры тройки силы предложили? Так они не с потолка а же все это взяли. Есть одна крутая семейка богов, которая с делами сил запросто разбирается. Вот самых близких к ним по структуре матриц душ из тех, что нашлись». Совету списком передали. А теперь Элька своей хаотической магией через зеркало до ваших высших прототипов дотянулась. Их образы на отражение сняла. Хорошо, хоть на контакт не вызвала. Но все равно. Еще чуть-чуть, и они бы учуяли слежку. А там, что было бы, не знаю. И даже заглядывать не хочу. Могли и пришибить сгорячо. Или это, может, и не стало бы. А вот парни... Те сначала убьют, а потом разбираться будут. Джею вообще только повод дай, а бывает и его не надобно. — Кому? — взвелся Рент. — Ты о Лавкаче толкуешь? О самом Лавкаче? О нем. — буркнул связист, чувствуя, что ляпнул лишнее. — Нифига себе! — выдохнул вор, беззастенчиво употребив как-то слышанную от Эльки фразочку, и пораженно округлил глаза. — Все! Всё, я больше ничего не скажу. Вот. Так что, клянусь, Творцом, нельзя вам в это лезть. Даже меж собой о таком лучше не болтать. Ни в коем случае. Это может крупно повредить вам самим. Поверьте, с такими богами из мира узла, столь высокого уровня, смертные, даже такие замечательные, как вы, не шутят. Запричитал Связист. Он поклялся Творцом. Это очень серьёзно для силы. Задумчиво отметил Лукас. «Я не могу говорить подробнее и конкретнее. Извините. Я боюсь, что если еще ляпну чего-нибудь не то, меня вообще могут отстранить от дел и послать какую-нибудь другую силу». Вздохнув, закончил связист. «Ох, ладно». Не менее жалобно, чем сила, вздохнул Рент, так и не услышав подробностей о своем божественном покровителе. Уж Финта прекрасно знал, что с Джием не шутят. «Скорее уж, шутит он. Веселый ловкач милосердным богом никогда не числился, а выходки его подчас были весьма жестоки». «Свободен, только больше не прячься», – огорченно признала девушка, заканчивая допрос. «Не буду», – с облегчением пообещал сила, моментально приходя в свое обычное безалаберно веселое настроение. Любопытство возмущенного пила, но Элька поняла, что давить на связиста бессмысленно, все равно ничего больше не расскажет. А подставлять друга, ловя его на слове, было бы очень некрасиво. Несколько минут компания молчала, пытаясь обработать информацию, подброшенную силой, но так ни к каким однозначным выводом и не пришла. Интересно, конечно, иметь своими прототипами каких-то могущественных богов, Но раз познакомиться с ними все равно пока нельзя, то и ладно. Пока ладно. А что будет впереди, кто знает. Гаал!» – вновь оживилась Элька, став неожиданно милой и ласковой. «Ты же у нас еще и дракон теперь. Амбилар, янтарный защитник. Ну и имечка Дориман выдумал. Закачаешься. Можно на тебе будет полетать?» «Нельзя. Свалишься». Отрезал воин, методично поглощая кашу, и прихлёбывая лиловый ташит. «Я привяжусь», — находчиво пообещала девушка. «Всё равно нельзя», — отрезал Эсгал. «Вредина полосатая», — насупилась Элька и демонстративно отвернулась. «А почему полосатая?» — заинтересовалась Мирой. «А просто так», — хихикнула Элька. «Вот полосатая, и всё. Как его ещё назвать?» Все признали, что никак иначе назвать Гала нельзя, — И разговор снова свернул в русло веселой пикировки.